Глава третья. Правая рука. Кисть. Предплечье. Часть первая. Люди стояли на коленях в церкви, совершенно разные лица. Если были мужчины, были и женщины. Если были старики, были и дети. Пол и возраст людей разнились. Единственной общей их чертой была черная народная одежда. Церковь была переполнена, свободных мест совсем не было. Все люди склонили головы. И в глубине церкви была трибуна. И склонились они перед огромным монстром. Голова орла, орлиные крылья, передние конечности с орлиными когтями, львиное тело, львиные задние лапы, передняя часть тела орла, а задняя льва — монстр, в котором перемешались два зверя. Святой зверь Грифон. Его когти проткнули трибуну, Вытянув спину, он твёрдо стоял на задних лапах. Он внушал восхищение и был прекрасен, словно произведение искусства. В нем ощущалось то, что называлось символом власти. Грифон спокойно взирал на людей свысока. Давать людям любоваться собой, позволить людям знать, кто их господин, править людьми, он ничего не говорил, лишь взирал на них. В его клюве была правая рукавица. Часть вторая. Граница Левотайна. Хоть это и называлось границей, но во всех странах они были чем-то своим. Границы обычно проходили через горы и реки, разделяли страны заборами и простыми пропускными пунктами. Как таковых границ не было, и во многих маленьких государствах никто не контролировал миграцию. Вдоль границы Левотайна была выстроена высокая толстая стена. В постройку были вложены огромные средства, Она была настолько высокая, что не на каждой лестнице можно было на нее взобраться, и не каждое осадное оружие могло пробить ее толщину, и, конечно, протяженность ее была исключительной. На юге Леватейна было море, на севере огромный лес Гнездо Дракона. Они контактировали с другими странами лишь на западе и востоке, и стена тянулась вдоль двух этих границ. И пройти можно было только через специальные заставы, И, конечно же, условия для прохождения границы были довольно суровыми. Эти самые прочные стены являлись системой сдерживания других стран. Даже в самом худшем случае эти земли, континент блюда, оставался непреклонен. Именно такую волю олицетворяли эти постройки. Если не хотелось перебираться через заставу, оставалось лишь переплывать через море на юге или пробираться через лес на севере. Но ни один из этих выборов нельзя было назвать реалистичным. Вдоль побережья располагались рыцарские патрули. Они брали на контроль все несанкционированные суда. А на север люди просто не могли соваться. Лес на севере, море на юге и стены на востоке и западе. Сами земли Леватейна были надежной крепостью. И вот... что делать? Что-нибудь придумаем? Прямо перед стеной стоял Айзек и остальные... Они находились на восточной границе Леватайна. Они покинули гнездо дракона много дней назад. Добравшись до приграничного города, вчера они продали лошадь. Пешком они добрались до границы, и вот им преградили путь. Стража видно не было, он посмотрел на высокую стену и задумался. «Ну и что же делать? Как через нее перебраться? На лошади пройти через пропускной пункт не получится, вряд ли там будут убийцы». Но место должно хорошо охраняться. Понимая, что по иному и быть не может, они обсуждали. Может положиться на знакомых внутри страны? С тех пор, как мы покинули столицу, прошло много дней. Поздно полагаться на наших знакомых. Неизвестно, до кого уже добрался король Леватейна. А просить помощи у посторонних опасно. Из рюкзака за спиной Айзека высунулась одна лишь голова Эшли. Эшли отлично понимала ситуацию. «Главное, мы не должны никого втягивать». «Верно». Они спорили по этой теме, и все же Айзек и девушка сошлись. А по поводу другого способа... «Раз внутри страны не получится...» «Попробовать извне...» «Извне...» «То есть договориться с соседней страной и сбежать за границу». «С другой стороны, у них запросят информацию, связанную с Левотейном». «К тому же они смогут задействовать на переговорах потомков Паладина...» и внутреннюю легенду Паладина. У противников появится возможность заполучить слабость такой огромной державы, как Леватейн. Если отправить сообщение, они должны будут понять их положение. Не так уж и плохо, но... Младший брат, ты сам понимаешь, что говоришь? Да, тут я уверен. Ну тогда говори. Лично я не очень горю желанием использовать помощь другой страны. Ну да, попросить помощи другой страны Не такой плохой выбор. Но они не желали участвовать в противостоянии стран. Брат и сестра отправились в путешествие, чтобы собрать разделенное на части тело Эшли. Поэтому они попрощались со своей родиной и все же не хотели предоставлять ей неудобства. А язык знал, что надо сделать. Остается лишь сделать все своими силами. Хм, и правда. Другого способа у нас сейчас нет. Наша родина Элеватейн, И он прекрасно защищен. Нашла время хвалить. Эшли не обратила внимания на его шутку и сменила тему словами: Кстати, младший брат! Как твои раны? Уже лучше? А? Ага! После боя с Гидрой он потерял сознание и проспал целые сутки. Или правильнее было сказать, что им повезло, что все закончилось сутками. Если бы жар не спал и он не очнулся, то потребовалось бы куда больше времени. С тех пор, как он очнулся. Эшли видела, как он мучился от боли, так что девушка предлагала отсидеться где-нибудь и подождать, пока он не выздоровеет. Но они не знали, когда явятся убийцы Леватейна. Айзек отклонил предложение сестры и поторопил с отправкой. Потому он стонал все то время, пока они скакали на лошади. «Никаких проблем. Зря беспокоишься. Хм, кстати, на тебе ведь, как и на мне, раны быстро заживали с самого детства. Вот как?» Должно быть из-за того, что он постоянно тренировался с сестрой, парень постоянно ходил в новых синяках. И... «Должно быть дело в крови Сукуба. Раздался новый голос. «Монстры восстанавливаются быстрее людей. Даже если не унаследовал черты предка, мог унаследовать какие-то особенности монстра. То есть а язык очень крепкий». За спиной скрестив руки и прислонившись к стене, стояла со всезнающим видом девушка. «Изодора». Бросив косой взгляд на девушку, Айзек подумал, как следует подумал, чего она вообще с нами. То, что она пойдет с ними, было решено, пока парень был без сознания. Он слышать не желал, что она дочь дракона или кто там еще. Недовольный он не мог не заговорить об этом. «Долго ты будешь за нами идти? Снова об этом?» Изодора недовольно вздохнула. «Сколько раз мы об этом уже говорили. Госпожа Эшли ведь все рассказала». «Отец отпустил вас только потому, что вы взяли меня с собой». А «Вот только сказано было слабо». «И поэтому мы должны быть няньками?» «Няньками? Тебе не кажется, что это жестоко прозвучало?» «Как раз именно няньками. Наше путешествие будет еще опасней. Мне помехи в пути не нужны». «Ладно тебе. Не говори так, младший брат». Вмешалась Эшли. «Дракон доверил нам свою дочь. Не будь таким жестокосердечным». «Она правда дочь дракона». Айзека смотрел тело Изодора с ног до головы. «Сколько ни смотри и куда ни глянь, самая обычная девушка». Поместив руки на бедра, Изодора выставила грудь и показательно фыркнула. «Правда? Моя мама человек, а отец дракон? В жилах Айзека и госпожа Эшли течет кровь суккуба? Вот и я такая же? Такая же? Такая же?» Это породило простой вопрос. «И как могли такой здоровенный монстр и человек...» Задора была действительно озадачена. Не знаю. Слушай, а ты бы смог... Что? У своих родителей узнать, откуда дети берутся. И правда. Чётко говорить не получалось. И госпожа Эшли тоже втроём путешествовать будет веселее, чем вдвоем. А? И почему? Эшли вопросительно склонила змеиную голову. Так ведь твой младший брат сказал, что его обнаженная сестра прекрасна. Она пила напиток и совершенно точно улыбнулась. На теле выступил пот, парень был в полубессознательном состоянии, а Изодора продолжала: Ты не только Гидрита сказал! Еще и так громко! А... Он был обеспечен. Ты же понимаешь, что всем такое говорить не стоит. В принципе, ты не хотел сказать ничего дурного. Ты хотел сказать, что тело госпожи Эшли принадлежит ей. Хотя сказать, что ее обнаженное тело прекрасно, немного перебор? А... Это было для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что ее тело было похищено. Да уж, ты же понимаешь, что всем такое говорить не стоит? Ты не в прошлом смысле это говорил. Просто в памяти осталось что-то с детских лет. Трактовать можно по-разному, но тут же ничего не поделаешь. Я ее, конечно, не видела, но слышала, что госпожа Эшли настоящая красотка. Так что я не буду развивать эту тему. Хотя мало ли, я могу понаблюдать за вами. Могу быть полезна в том, чтобы защитить что-то важное для госпожи Эшли. «Понятно», – пробормотала Эшли, с ее глаз спала пелена. «Разумно». «Ничего разумного!» «Сейчас отмалчиваться не стоило». «Тогда был отчаянный момент. Из-за потери крови я плохо соображал. И красиво я её назвал только с эстетической точки зрения». «Да-да, я всё поняла». «Младший брат, не переживай. Я тебе верю». «Это трясина. Чем больше будет оправдываться...» «Тем глубже увязнет во всем этом». А язык прикрыл рот. Ничего другого ему просто не оставалось. За спиной парни переговаривались и шли из Адора. «Что ж, из ты же знаешь эти земли? Я хочу у тебя спросить». «Ага. Если не получится перебраться через стену, останется только обойти. Нельзя ли через гнездо дракона пересечь границу? Сами бы мы туда не сунулись, но теперь с нами ты. Ты знаешь большой лес и вполне могла бы нас провести». «Прости. Вряд ли получится». «Ммм, вот как. Гнездо дракона огромно. Я не изучила его от края до края. Хотя госпожа Эшли права, думаю, мы сможем пройти через лес и выйти границы. Но на это потребуется очень много времени. Похоже, от меня никакой пользы». «Вот видишь, похоже, от тебя никакой пользы». Так подумала Айзек, но говорить не стал. Боялся, что она снова начнет тот разговор. «Да уж, вот мы и вернулись на исходную». Есть простой способ пересечь границу. Семейство Фьюшберн в голос ахнуло. Есть? Ага. Если хотите, сделаю. А, да. Сделает? У Айзека появилось неприятное ощущение, но уже было поздно вмешиваться. Хотя, видя странные уверенности Задоры, он думал, стоит ли ее остановить. Тогда немного подождите. Получив удобрение Эшли, Задора направилась к стене а потом замахнулась правой рукой. Бам! Со стороны казалось, что она слегка ударила, но с огромным шумом ее маленький кулачок пробил стену. Там, куда она попала, стена покрылась трещинами, и в следующий миг стена развалилась. Вниз полетели пыли куски камней, появилась дыра. Такая огромная, что даже взрослый человек мог пройти. из Задора заглянула в дыру и ахнула. «Можно пройти», Она показала, как можно проходить через стены. «Одним кулаком!» «Ту сторону тоже сломаю!» Беззаботно сказала Изадора и исчезла в стене. Ещё один громкий звук. Доделав свои жуткие дела, девушка вернулась и гордо выставила грудь перед обомлевшими братом и сестрой. «Я же дочь дракона! Уж в своей силе, я уверена! В физической работе можете положиться на меня! А, с виду вроде не скажешь, но вы точно брат и сестра!» «Сейчас вы человек и змея, но удивляетесь одинаково». Вдалеке был слышен лязг доспехов. Даже не задумывались, что это был за шум. Услышав странный звук, сюда направлялся отряд пограничников. «Ты...» Парень думал, что громко говорить опасно, но теперь-то уже что? «Ах ты, беосталач!» Айзек схватил задору за руку и потащил через дыру в стене. Границу они пресекли, но вот радоваться этому было некогда». В следующий миг они уже слышали, как у них за спинами свистели стрелы. Со стены полился дождь и стрел. Прямо за спиной был слышен металлический ляск. Это Эшли отбивала стрелу шлемом. Если они остановятся, их тут же изрешетят. Так что Айзек бежал изо всех сел так, что на глазах слезы выступили. Схваченная за руку из задора, следуя за ними, невинно спросила. «А? Что-то не так?» «Да, не так!» «Ещё как не так!» «Просто ты сказал, что я буду только мешаться!» А тут появилась возможность проявить себя. Теперь-то ты понял? Ага, понял. Ты самая настоящая помеха. Жестоко. Кстати, а чего ты только ко мне неуважительно относишься? А? Просто так уместней? Да ты издеваешься! Прокричавший язык заметил, что больше не слышит звука летящих стрел. Не останавливаясь, он обернулся. За нами конницу выслали! Рыцари в доспехах преследовали их верхом на лошадях, На границе левотойно располагалась конница. Если лучники не могли стрелять, то отправлялись они. На них были цельные комплекты брони. В таком пехота не походит, полный комплект используется только конницей. Облачённые в металлическую броню, они лишались маневренности. потому в таком случае было куда удобнее носить доспехи конницы, нежели пехоте. В зале во дворце Айзек видел полный комплект брони паладина. На них были выделяющиеся острые формы. Должно быть потому, что тогда в нем была Эшли, он запомнился ему каким-то женственным. А тут на коннице были исключительно мужские комплекты брони, они имели закругленные формы, из-за чего производили более сильное впечатление, чем паладин. По тяжелой броне было видно, что она предназначена не для пеших сражений, а для боев верхом. И вот они преисполненные эмоции преследовали их на лошадях, они больше напоминали приближающуюся стену. Вопрос времени, когда они нагонят их. Что делать? Это из-за тебя все стало еще хуже! Но они ведь не такие серьезные противники, как Гидра, верно? Вот сравнивать не надо! В бою один на один, и против монстра совершенно разные принципы ведения боя. И если такая группа с оружием их окружит, все будет кончено. Ясно. Тогда что мне делать? Изадура бежала еще быстрее, чем говорила, и тут она что-то пнула ногой: Камень! Он оказался у нее перед глазами, девушка схватила его и, описав круг, обернулась. Использовав центробежную силу, она его швырнула. Камень полетел. Рассекая воздух, он попал прямо в шлем самому ближнему рыцарю. После такого удара он подался назад и упал с лошади. За собой он потянул и всех следовавших за ним рыцарей. Изодора швырнула еще несколько камней следом. Раздались удары о металл. Рыцари один с другим падали с лошадей. Началась настоящая неразбериха. Разнеслась ругань, после чего они остановились. Расстояние между ними увеличивалось. «Отлично! Вот и готово!» А язык не мог подобрать слова для довольной Изодоры. «Отлично справилась, Изодора!» На одном дыхании сказала Эшли. «Если подумать, сестра все это время отбивала стрелы. Больше всего поистрепали нервы именно ей. Теперь уходим на территорию соседнего государства». Тогда рыцари Леватейна не смогут преследовать нас. Однако Айзек не разделял энтузиазма сестры. Свою следующую цель они проверят, когда доберутся до приграничного города. Если ему не изменяет память, дальше больше не должно быть застав Леватейна. Чёткой границы не существовало. Даже если они наткнутся на солдат другой страны, то смогут уйти. Скорее всего, проигравшие рыцари будут преследовать нас, пока это возможно. Никаких проблем. Сейчас мы направляемся в Арандайт! Убегая спиной у рта, Айзек заметил. Прямо впереди можно было увидеть песок. Страна, где господствует святой зверь. Плохо отзовемся об их родине и можем пострадать.